Глава тридцать восьмая Санчо не умер, но осколок стекла выколол ему глаз. Проведя неделю в больнице, он вернулся в мастерскую, изуродованный. Нас с Анри вызвали в полицию, однако наши версии расходились. Анри утверждал, что это он ударил Санчо лампой, чтобы защитить меня. Я опровергала его версию. И подливала масло в огонь, заявив, что если мне ещё раз подвернётся случай, и я его не упущу. Санчо заслуживает смерти. Мои показания вызвали настоящий скандал. Из симпатии ко мне и незамылые деньги Герреро удалось замять дело и убедить Санчо отозвать свою жалобу. Единственным условием было наше увольнение. Меня выставили в тот же день, не позволив даже забрать мои рисунки. Я попросила Колет добыть мою папку. Безрезультатно. 5 лет набросков и разработок пропали. Я влетела в мастерскую как фурия, прыгая через ступеньки, помчалась вверх по лестнице. Трое рабочих узнали меня и ринулись следом. Мой стол был пуст. Мой стул, мои карандаши всё исчезло. Я ворвалась в кабинет к Герреро. Никого. Рабочие схватили меня. В следующее мгновение они выкинули меня из мастерской, пригрозив вызвать жандармов, если я снова появлюсь на пороге. Я бросилась к воротам, но они закрыли их прямо передо мной. Мои крики наполнили улицу. Я разразилась бранью. Меня вышвырнули как драную кошку. Размазывая грязь по лицу, я извергала свою ярость на тротуар. Вы мне не нужны, кричала я. У меня всё получится и без вас, даже вопреки вам. По моему лицу текли слёзы. Я плюнула под ноги рабочим, стоявшим за воротами. Скоты, забирайте мои идеи, у меня будут новые. В окнах мастерской показались лица. Ласточки. Кармен рядом с ней улыбался Санчо. Не прошло и месяца, как Геррера скончался, Его сын попросил Санчо взять управление мастерской в свои руки. Одноглазый ликовал. Следующие несколько недель я провела оплакивая свою судьбу. Тоскливо слонялась между гостиной и садом, хныкала в объятиях Люпена, на плече Калет, на коленях мадмуазель Терезы. Все пытались меня утешить. Я найду работу в другом месте. Я вернусь к рисованию. Жизнь продолжается но меня угнетало чувство несправедливости. Ни игры Дон Кихота, ни фривольные песенки Гидеона не могли развеять мое уныние. Мадемуазель Вера слушала меня молча. После неудачной попытки написать мемуары она занялась живописью. В большой соломенной шляпе и шелковом кафтане, удачно подчеркивающем ее светлые глаза, она устраивалась в парке с мольбертом, всегда на одном и том же месте. Она рисовала горы, реку, деревья, деревушки. Выписывала оттенки зеленого, спускающиеся с вершин в нашу долину. Коров, дороги, колокольни. И, надо сказать, лис, у нее недурно получалось. Иногда я садилась рядом с ней, чтобы скоротать время. Шорох кисти по холсту и урчание Дон Кихота успокаивали меня. Однажды, глядя, как она в сотый раз рисует заснеженные пиренеи, я набралась храбрости и спросила: "Почему вы не вернулись в Париж?" Тишина. Шум ветра в ветвях деревьев. Щебет птиц. Кисть, наносящая мазки цветной гуашью. "Колет не здоровалась", ответила мадмозель Вера, не отрывая глаз от холста. Эту историю я знала, но что-то в ней не давало мне покоя. Как могла самая желанная женщина Парижа решиться на добровольное изгнание в баскской глуши? Несмотря на всё время проведённое с ней, я так и не смогла себе это объяснить. Я обдумывала, как лучше сформулировать свой вопрос. Я достаточно хорошо знала маркизу, чтобы не раздражать её. Но когда колет стало лучше, вы ведь могли вернуться, то есть я Представляю, как вы, наверное, соскучились по парижской жизни и королева отложила кисти. Вытерла пальцы об испачканную ткань и медленно повернулась ко мне. Ты задаёшь много вопросов, Палома. Снова воцарилось молчание. Её светлые, почти жёлтые глаза, непроницаемое лицо. Я не решалась ответить, боялась её задеть. Она вздохнула и откинулась на спинку стула. Никто не вечен полома, даже звёзды, даже королевы. Моё сердце сжалось. В свои 50 лет мадмоазель Вера всё ещё была красива. Её тонкие черты лица были отмечены лишь несколькими едва заметными морщинками. Её величественная осанка, тонкая талия и чувственные губы оставались такими же, как и прежде. «Истинная элегантность — это уйти, не дожидаясь, когда тебя об этом попросят. Поверь мне, Париж умеет быть не только щедрым с теми, кто его развлекает, но и безжалостным к тем, кто ему надоел». В тот момент я впервые ощутила мимолетность, головокружительную быстротечность уходящего времени. Мадемуазель Вера предвидела свое падение от вернувшихся любовников, их тягу к новизне и молодости она предпочла исчезнуть до того, как в их глазах угаснет желание. Светская жизнь не длится вечно. Поэтому королева отправилась в страну басков. Там она увянет вдали от любопытных глаз. Напишет мемуары. Будет полезна тем, кто на самом деле был частью её жизни, Люпен, Калет. И сделает всё возможное, чтобы поставить на ноги бедную девочку По крайней мере, у меня в голове сложилась такая картина. Загадочная мадмуазель Вера рассказывала о своём прошлом лишь то, что хотела рассказать. Я даже подозревала, что некоторые истории она придумывает. Её рассказы иногда были больше, чем сама жизнь. Стоит ли ей верить? Калет уверяла меня, что всё, что говорит мадмуазель Вера, правда. Париж времён Belle Époque поражал своей экстравагантностью. Солнце село, стало холодать. Я просидела рядом с ней почти 2 часа, молча. Через некоторое время мадмоазель Вера отложила кисти. "Роза, мне неприятно это признавать, но я думаю, что Тереза права". Она вздохнула, эти слова дались ей нелегко. "Тебе пора вернуться к работе".